Я поднес позолоченную чашу к губам и залпом осушил. По телу разлилась теплая волна. Я почувствовал невероятную легкость и невольно отдался столь приятному и новому для меня чувству. «Почувствуйте силу, дети мои, и повинуйтесь мне!» Прогрохотал голос над головой. Та самая девушка, которая открыла мне дверь, принесла коробочку, в которой лежали три перстня. Они были похожи на тот, который я получил по почте, но в то же время были совсем другими. И разница была не только в цвете. Они отливали красным. Теперь, когда я выпил крови, а я уверен, что это была именно кровь, я смог почувствовать исходящую от этих перстней злую кровавую ауру. Девушка подошла ко мне и взяла мою руку, чтобы надеть на нее перстень. «Нет, я не хочу!» Процедил я сквозь зубы и попытался отойти. «Не тут-то было!» Как по команде трое послушников подскочили сзади и схватили меня так, что я даже вздохнуть не мог. «Станьте теми, кто крадется в ночи!» «Станьте моими детьми!» Рокотала по всему залу. «Не хочу я быть ничьим детем. Мне моя мама нравится!» Я вдруг вспомнил, что недавно чувствовал невероятную силу. Собравшись с духом, я взмахнул руками и откинул всех троих послушников. «Да они же легкие, как пушинки. И чего я их боялся?» Я расправил плечи, которые вдруг перестали казаться худыми, и повернулся к остальным послушникам. «Но сейчас полетят клочки по закоулочкам», — выдавил я. Двое послушников попытались зайти ко мне со спины, но один удар рукой на двоих убедил их отдохнуть. Еще пятерых я просто раскидал по залу, поднимая над головой и бросая в стены. Я получал от этого невероятное удовольствие. А та легкость, с которой я поднимал их над головой, просто изумляла. Неожиданно глаза фигуры, которая вроде бы недавно была каменной, засветились, И она закачалась. Прошла какая-то пара секунд, и она шагнула в мою сторону. «Бог мой!» «Да что же это такое-то?» «Новый вид робота, что ли?» «Да нет, не похоже. Вон как крыльями каменными размахался. Да и проводков не видать». «Смертный ты ничтожество!» «Никто не смеет противиться мне!» «Не хочешь присоединиться, так умри!» «Сколько пафоса! Видно, он не те книги в детстве читал!» «Ой, мама, а когти-то какие! Каждый мою руку!» Раздался виск. Эта та дамочка наконец поняла, что делать ей тут совершенно нечего. Вот послушники оказались намного умнее. Те, кто еще мог ходить, уже давно смылись. Остались только я и он». Причем он явно не чай пить пришел. Не успел я развернуться, чтобы бежать, как он схватил меня своей лапой и начал сжимать. Самое удивительное, что у него ничего не получалось. Похоже, что он был удивлен не меньше меня. А уж когда я рожал его когти и спрыгнул вниз, то и вовсе опешил. «Как ты смеешь мне сопротивляться?» Удивленно спросил пророка Талона, потом, немного подумав, добавил. Букашка. — А нам все равно, — неожиданно вырвалось у меня. — Почему бы и не спить перед смертью? — А нам все равно. Он взбесился еще больше. медный Даже смотреть на него жалко стало. — А может, разойдемся по-доброму? — расхраблился я. — Ты не в моей весовой категории. Он прыгнул на меня, я еле успел отскочить. «Вот террас. Да же каменный!» А я и забыл. Врезавшись в противоположную стенку, он обломал себе часть крыла и взвыл от боли. «Что, щиплет?» — обеспокоенно спросил я. Он взвыл еще громче и опять бросился на меня. Я элегантным сальто перепрыгнул через него. «Эх, жалко некому оценить!» Даже я со страху не оценил и не удивился, как это я умудрился такое выдать. Я на физкультуре в школе даже простых кувырков-то делать не умел. А у моего соперника отломался еще один кусок крыла, да и коготков поубавилось. Пожалуй, теперь я буду называть его не «он», а «он». Последующий час я провел в прыжках, кувырках, откатах, от бегах и отскоках. Вскоре все было кончено. Я лично раскрошил последний кусочек этой горгульки, летучей мыши. — Вот и все, — устало сказал я раскуроченному залу и опустился на колени. И куда подевалась вся таинственность и завораживающая красота зала? Остались одни осколки да обезображенные настенные фрески. Я тщетно пытался отдышаться и неторопливо водил взглядом по залу. Кроме взгляда, я ничем больше управлять уже не мог. Тело не повиновалось. Я собрался с силами. В этот момент мне на голову опустился камешек, по размерам, наверное, не уступающий моей многострадальной голове. Последнее, что я почувствовал, это чьи-то ловкие ручки, надевающие мне на палец перстень.